Театр на краю Москвы. В камерном театре Раневская пребыла недолго. Поэтическую сонату, которую театр вет февральский отнёс к ряду постановок Таирова, получивших одобрение советского зрителя, вскоре сняли с репертуара. Раневской пришлось расстаться с Зинкой, принёсшей ей известность среди московских театров. Расставание это стало печальнее от того, что в камерном ОФГ других ролей не было. В это время ей предложили перейти в театр Красной Армии ТКА, послужив интересную работу. Желание играть заставило Раневскую бросить сцену знаменитой труппы и погнало в небольшой коллектив, не имевший шумного успеха, выступающей в далеко не театральном районе Москвы, на краю ее близ Марьиной рощи, еще сохранявшей в те годы недобрую славу. На решение ФГ повлияло, и, может быть, даже в первую очередь, То, что в ТК играла Павло Леониковна Вульф. Алексей Дмитриевич Попов, пришедший в театр Красной Армии, мечтал здесь создать лучший театр в Москве. Почти ежедневно он ходил на спектакли текущего репертуара. В его обшитые зелёным коленкором тетрадки появляются подробные записи. ФГ вспоминал беседы по поводу труппы, его блестящие разборы актёрских работ, где он всегда представлял удивительным рассказчиком. Зелёная тетрадка хранится теперь в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Вот он беседует с Раневской в маленьком кабинете, украшенном длинным и узким трюмо, наследством института благородных девиц они вдвоём разговор не был коротким короткой стала его запись попов замечает тяготение к трагедии он попросил эфг рассказать о режиссёрах с которыми она работала о том как она готовит новые роли слушал внимательно с очень серьёзным лицом одобрительно кивая В конце своей записи он вывел в зелёной тетрадке длинное занимающее почти целую строку слово: режиссёра ненавистничество. А через 2 месяца Раневской, которую Попов позже назовёт великолепной актрисой, была поручена главная роль в пьесе Алексея Максимовича Горького Вас сожили снова. Поставить спектакль предложили режиссёру Телешевой.